Десятый ключ. Колесо фортуны. Однажды вечером в дом, где поручик Апуич остановился на постой, привели женщину. Ее волосы цвета воронова крыла были обсыпаны сединой в виде звездочек и полумесяцев, похожих на мелкие белые цветы. «Может, это серебряная пудра?» — подумал молодой Апуич. А девушка сказала. «Меня прислал твой отец, капитан Апуич, передать тебе привет и перстень». «Какой перстень?» — спросил молодой Апуич. Девушка молчала. «Ты что?» «Ночь во рту прячешь?» — спросил он, а она проговорила стыдливо. «Твой отец слышал, что ты ранен в плечо. А при здесь ты? Я знахарка. Твой отец прислал меня зализывать твою рану, сказал, что это лучше, чем если б собака лизала. А перстень он прислал для того, чтобы ты наградил меня за труд». И она протянула ему перстень с печаткой, на которой поручик узнал инициалы своего отца. «Как твое имя?» — спросил он. «Я?» «Дуня калаперович из Карловцев с Дуная, ответила девушка. Офицер лёг, а Дуня отпила глоток ракии и перекрестила его рану. Но прежде чем взяться за дело, предупредила его. «Посмотри на мои волосы. Когда рана заживёт после моего лечения, то, наверное, не останется даже шрама. Но зато вырастет клок волос чёрного цвета, таких же, как мои. Ты сможешь эти волосы постригать, как усы или бороду, но учти, они будут постоянно расти». «Понял?» Молодой Апуич только махнул рукой. Пока она зализывала его рану, он спокойно лежал навзничь и сквозь стеклянный вечер вслушивался, как под землёй ревёт вода, как там, в самой глубине мира, бушуют бури, потому что с тех пор, как его охватила та самая неясная ему самому страсть, у поручика Апуича открылся слух к тайнам земли, и он слышал, что делается в её недрах гораздо лучше, чем другие слышат происходящее на поверхности». Перед его внутренним взором отступал мрак ночи. Он слушал плащ погребенной воды, шипение озер, которые глубоко внизу гасят не пробудившиеся вулканы, заливая бушующий в них огонь. Он слушал, как в земной утробе дыханию Луны отвечает дыхание подземных рек, их приливы и отливы, и как на удары подземного пульса отвечают, пульсируя в том же ритме его рана, его голод и его боль». Закончив лечение, Дуня перекрестилась и сказала, глядя как бы неохотно на его одиннадцатый палец, «Придется тебе какое-то время мочиться, сидя». И рассмеялась в свой рукав, наполненный лунным светом. Апуич-младший тогда спросил об отце, и она ответила, что у капитана все хорошо, и опять засмеялась в рукав. «Что ты смеешься?» — спросил поручик, и Дуня рассказала, что видела неподалеку от города в поле гадалок, ясновидцев и скоморохов. В большом шатре они показывают представление о жизни отца-поручика капитана Харлампия Апуича. Точнее, о его любовях. Один такой спектакль, очень грустный, называется «Последняя любовь Константинополя добавила она громким шепотом. Я его еще раньше видела в Сегидине и плакала. Твой отец расстается там с жизнью из-за своей последней любви, когда одна женщина в Константинополе полюбила его и захотела иметь от него ребенка. Доня ушла в свою комнату, а молодой опуич, отхлебнул вина и не покидая постели, с удивительной точностью загасил струёй изо рта, стоявшую на окне, свечу.